Лучше мы продадим скорабее порчи и сосуд. На свою долю я смогу построить самый большой храм Сигморовой империи и положить себе тройной оклад плюс отпускные. Нет, покачал головой Ванхаль и бросил под ноги другу плащ дюн. Или тоже что-то возьми, или продадим плащ. Мне на самом деле ничего не нужно, попробовал переубедить его клирик. Но Йохан настоял на своём, и Вилли пришлось взять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 Они выложили шлем на смотровой стенд и даже не упомянули на табличке дарителей. Ещё как, помню, дружок. Они завидуют нашему успеху. Да помнишь, как мы у них попросили денег на экспедицию к устью Нижнего Талабека, и они отказали нам. Помню, грустно ответил Ванхалл. Смотритель обозвал нас ненормальными авантюристами. Бесконечно мудра Сигмара, обращающая горечь унижения в блеск сокровищ, заключил Вилли и предложил: "Вернемся к кораблю, что ли?". Йохан и Сергей с ним согласились, и они зашагали вниз по тропе к берегу. Когда они подошли к каменной гряде, Ван Хаал знаком приказал остановиться и прислушался. "На берегу что-то происходит", сказал он. "Будем осторожнее". Спутники тихо добрались до края гряды и выглянули из-за камней. На берегу творилось нечто невообразимое. По песку в разные стороны со испуганными воплями разбегались матросы. Над кораблём зависли семь крылатых тварей размером со взрослого слона и очень похожих на драконов, развешта лапы их украшали кожаные перепонки, а спины костины и гребни. Похоже на драконов, произнёс второй. Братцы, это и есть драконы, заверил его священник. Только водяные драконы. О, удивительно крупные его особи. Одна из вышеупомянутых особей лапами вцепилась в мачту и тянула её на себя, пытаясь перевернуть корабль. Теперь нам отсюда не выбраться, вздохнул Йохам. Драконы слишком крупные. Пули они даже не почувствуют. Придётся несколько лет прожить на этом острове, пока нас не подберёт какой-нибудь корабль. "Можешь не надеяться, не подберёт", успокоил его Вилли и показал на незамеченные в пылу погони остовы, по крайней мере, десяти судов у скал с противоположной стороны бухты. "Драконы никого не выпускают отсюда. Теперь я знаю название этого острова, или точнее, островов. Их два: Ящерный и Топи. Я читал о них в Имперской морской энциклопедии". И молчал у Карилова Ванхал. Откуда мне было знать, куда мы плывём? Я не разбираюсь в навигации, огрызнулся Сигмрёт и взглянул на Сергея. Может, ты ещё чего-нибудь предложишь? Напряги орган, которым ешь. Ладно, неожиданно для самого себя решился второй, достал из запахов из знак про дракона, подаренный ему родирой, и вышел на открытое место.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 Эй, эй! И так раз 20, пока на довухом не пахло теплом и глубокий, уникально глубокий бас не принёс. Мы не понимаем тебя, хозяин. Что? Эй!